Глава 18 То, что расслабился я рано, стало понятно уже на завтраке, когда мы спустились в ресторан-гостиницу. Блюда, поданные Шелагину, были нормальными, а вот блюда, поданные мне, уже нет. Причем официант явно был в курсе подставы, потому что выглядел нервным и старательно на меня не смотрел. А еще он боялся, поэтому улыбка казалась приклеенной. «Илья, что-то не так?» — спросил Шелагин, стоило официанту отойти. Я поставил защиту от прослушивания, после чего ответил. Мне в еду подмешали зелья с сильным седативным эффектом. «То есть?» «То есть, пока я отвечу на первый удар противника, он успеет сделать 3-4. Это если я не засну сразу после завтрака. Я немного сгустил краски, потому что большую часть моей регенерации успеет вывести до начала поединков, но даже меньшая часть может затормозить реакцию. И это я не говорю про слухи, которые непременно запустят целителя. Песцов так сильно нервничал перед соревнованиями, что перебрал с успокоительными. «Так...» — угрожающе протянул Шелагин. «Сейчас разберемся». «Не надо», — предложил я. «Пусть считают, что провокация удалась. Пока в этом уверены, готовить новую не будут». Я сделаю вид, что часть еды съел, а позавтракаю в номере. У меня на такой случай с собой немного есть. Небольшой такой стазисный ларь, который я решил переместить из военного транспорта в большой пространственный карман. Заполнен он, разумеется, был даже не наполовину, но так и я здесь не собирался задерживаться. — Ни в какие рамки не лезет, — пробурчал Шелагин. — Чем дальше, тем наглее. Отпора не получают. Во время разговора я художественно размазывал еду по тарелке, испаряя заклинаниям из кулинарии излишки и делая вид, что запивая апельсиновым соком, в который тоже добавили всякой дряни от души. «Пытались некоторые», — похоронным тоном сказал Шелагин. «Проблема в том, что не удается создать сильную коалицию, а одиночку император вызовет и размажет». Закончил я за него. «Илья». «У тебя есть очень нехорошая привычка перебивать. Это невежливо». «Простите, Павел Тимофеевич, нервничаю перед соревнованиями». Я действительно немного беспокоился. Но не о схватках, а о том, что нам еще приготовили. Посмотрел на тарелку, решил, что для отчета официанту хватит, и сказал. «Пойду в номер, буду ждать вас там. Только больше ничего не ешьте, если что принесут позже. Мало ли». Он кивнул, показывая, что понял, и прислушается, и я пошел к себе. Самым сложным оказалось извлечь еду так, чтобы это не попало на камеры, как и процесс ее употребления. Минералку из стакана я уже пил открыто, привычно проглядывая сайты с вещами древних. За последнее время цены там неприятно подросли, особенно на кирпичи. Похоже, сказался интерес Прохоровых. Ничего, скоро успокоятся, когда поймут, что в их руках эти вещи бесполезны. Я даже не расстроился, так как не нашел ничего, что захотел бы приобрести. В принципе, из необходимого у меня мало чего осталось некупленным. Самое важное — пятый уровень алхимии. Но я на него, как и на недостающие модули магии жизни и магии пространства, оставил заявку в Верейске. Навозь сработает. Шелагин долго за завтраком не задержался, вскоре подошел. Перед уходом я согласие князя поставил защиту на номер с доступом только для меня и него». «Не хотелось бы, чтобы нам что-то подбросили, пока отсутствуем». «Может, и правда лучше к тебе переселиться?» — проворчал Шелагин уже в машине. «Там хоть не будешь постоянно ожидать гадостей со стороны обслуживающего персонала. Если не боитесь, что могут задержать транспорт по дороге, я только за. Сам я спокойно проберусь, если что». «Княжеские машины задерживать право не имеют». Он помолчал и мрачно продолжил но это могут обойти, устроив на дороге затор. «Тогда я буду добираться своим ходом, а вы выезжать позже», — предложил я. «Очень уж неприятно мне было находиться в месте, где за мной не только наблюдали, но и пытались подсыпать в еду всякой дряни. Я бы и один согласился пожить у себя, но тогда возникала вероятность провокации». «К вечеру решу», — предложил Шелагин. «Но склоняюсь согласиться». Для конспирации нужно будет палатки разве что приобрести. Но с этим проблем точно не будет. Соревнования проводились на той же базе, но по принципу, использовавшемуся и в военном училище нашего княжества. Фехтовальные в зале, магические, на специально оборудованных площадках. Зал ожидания остался прежний, даже мониторов не добавилось. Когда мы подъехали, нас ждали не только участники от нашего княжества, но и Беспаловый с зиминным. Причем княгиня была очень недовольна тем фактом, что не ее ждали, а ей пришлось ожидать. — Павел Тимофеевич, вы не торопились. — Прошу нас извинить, Калерия Кирилловна, — возникли непредвиденные обстоятельства. Не моргнув глазом, соврал князь. — Я вам чуть позже наедине все расскажу. Беспалова старшая чуть оттаяла, взяла князя под руку, и они направились к входу. За ними пошел Зимин, который сегодня опять был гостем князя, а потом уже все остальные. Смотрели меня целители сегодня очень поверхностно, чтобы не заметить влияние подсыпанного препарата. Сканирование было настолько коротким, что Зимин приподнял брови и вопросительно на меня глянул. Я взглядом же дал понять, что все нормально, ничего в отношении меня не изменилось. Целитель усомнился, потому что следующих за мной участников проверяли куда пристальней. Они уверены, что я принял препарат, подсыпанный в завтрак. Тихо пояснил я, когда мы отошли от проверяющих подальше. Не хотят его обнаружить. «Вот ведь скоты!» — с чувством сказал Земен, «Не успокоится, пока не нагадят. «Но я с вами и могу подтвердить, что все в полном порядке». Первичная жеребьевка уже была проведена. Списки вывели на табло, и была она точно не случайной. Своё имя я обнаружил в первой же строчке и в сопернике мне попался победитель прошлых соревнований. А Это означает, что меня собрались вывести из игры сразу же. Причем по видео прошлого года, которое я активно изучал в редкое свободное время в Верейске, выходило, что противник достойный. И скорость реакции хорошая, и арсенал приличный, практически из всех стихийных направлений. Разве что земля у него была в обрезанном варианте, но за год могло много чего измениться. Он и без земли прекрасно комбинировал свои умения, демонстрировал красивые бои и раз за разом выходил победителем. Слабые стороны я тоже отметил, так что наметки по ведению боя у меня имелись. Осталось их использовать на практике. «Должна сказать спасибо за артефакт», — неожиданно прошептала Беспалова-младшая. «Пригодился», — предположил я. «Да. Он не только защищает, но и дает знать, кто воздействует. А я считал ее подругой». Она выглядела такой расстроенной, что захотелось утешить. Возможно, она тоже считает тебя подругой и действовала из лучших побуждений. С ее точки зрения, Фадеев наверняка привлекательнее меня во многих отношениях. — С ее, но не с моей, — резко ответила она. — Заставлять меня менять отношение к человеку по чужой воле — это подло. — Еще, может быть, — продолжил я, — что это требование главы клана. Твоя бывшая подруга не живет его же по фамилии. «Значит, подклятвой. А это полная лояльность главе клана». «Почему ты думаешь, что подклятвой?» «Иначе она вряд ли попала бы в ваш лицей», — пояснил я. «Живеть его должна быть уверена, что полученная из вашего лицея информация полная и что ее поручения будут выполнены в точности. То есть, может, одноклассница к тебе относится хорошо, но никогда не пойдет против воли главы клана. Клятва не позволит». А может, все это время только притворялось, выполняя в точности поручения втереться в доверие. У вас в классе с твоим статусом княжеского ребенка кто-то еще есть? Нет, только я и Шелагин. Но он теперь все, как я понимаю. Вряд ли к вам вернется, согласился я. И статус у него точно изменился. Я опять посмотрел на табло и Беспалова заметила. Смотрю, тебе сложный противник попался. Сложный, признал я. Могу проиграть. «Он сильный. Я видео смотрела с прошлых соревнований. Не все, конечно, но победителя определить могу», — призналась она. «Ты у него должен выиграть». «Почему?» — удивился я. «Для него это развлечение, для тебя нет». «Ты на фехтовальных работал так, как будто эти навыки уже использовал в реальном бою. Наверняка с магией у тебя так же». «Она была уверена в моих силах, как и Дашка. Но если последняя просто в меня верила то Беспалова-младшая свою уверенность построила на наблюдениях. «Ты же ни разу не видела, как я что-то делаю магией». «У меня впереди целых три дня наблюдений», — улыбнулась она. «Эта спокойная уверенность была приятна. Пусть даже я задумался, не выполняла ли сейчас дочь инструкции матери». «Ты куртку опять оставишь мне?» — продолжила Беспалова-младшая. «Нет, она проходит как артефакт, а артефакты я беру с собой», — пояснил я. «Артефакт?» Она устойчива к магическим воздействиям и к физическим. Тоже алхимия? Она. Наконец появился начальник Дальградского училища, который был представителем принимающей стороны, поэтому прочитал приветственную речь, к счастью короткую, и дал старт соревнованиям. На экране высветились фамилия и номер купола, так что я поднялся и пошел к выходу, по дороге спохватился, обернулся и помахал беспаловой, Она тоже махнула пару раз ладошкой, улыбаясь при этом так, что я понял, не смогу проиграть. Просто не смогу проиграть, пока она на меня смотрит. Умру от стыда сразу после поединка. Перед куполом нам коротко напомнили правила и опять проверили на наличие запрещенной алхимии. Я отказался от всякой, о чем сообщил сразу. Сканирующий целитель тоже был предупрежден, потому что прошелся по мне только поверхностно. Возмутительно-халтурно, как выразился писец, возмущенный тем, что меня уже списали. Списали организаторы, но не противник. Не знаю, сообщили ли ему, что я нынче легкая добыча, но выглядел он собранным и оскорблений себе не позволял, в отличие от Фадеева. Наверное, тоже изучал видео с региональных соревнований. Начали мы осторожно. Можно сказать, прощупывали друг друга, отправив по паре заклинания из разных стихий. Оба, что характерно, уклонились... Реакция у парня оказалась хорошей. Дальше пошли связки. Моя грязь землетрясения не дала такого эффекта, на который я рассчитывал. Противник поскользнулся, но это не помешало ему отправить заклинание точно в цель. То есть не совсем в цель, а в место, где я только что находился. Лужа плюс молния в нее мне тоже не помогли. Курсант ловко подпрыгнул и завис в воздухе, уйдя из зоны поражения». Правда, стал при этом менее мобильным, поэтому я достал его каменным копьем. Это уже было хорошо. Можно сказать, задел к будущей победе. На лице противника не проявились никакие эмоции. Он все так же отслеживал меня и четко реагировал на каждое мое заклинание. Надо было как-то ухудшать видимость противнику, но так, чтобы я видел, что именно он кастует. Для начала я попробовал отправить в него полевой вихрь, который курсант сбил контрзаклинанием. К сожалению, я даже не понял, чем он это сделал, отбил прилетевшие от него ледяные лезвия и отправил в его сторону огненную спираль, которая хаотически меняла направление, а значит, от нее немного сложнее было уклониться. Параллельно я все-таки решил использовать туман, чтобы противнику было сложнее целиться. Все же упор я хотел сделать именно на заклинание из группы «Вода-Лед», а по остальным показывать лишь отдельные и низкоуровневые. Купол сразу же заполнился мелкой взвесью, мешающей разглядеть противника обычным зрением. Но магия жизни позволила четко идентифицировать цель, сразу после чего я отправил в нее ледяные оковы, а по площади лупанул ледяными кольями. Судя по короткой ругани, оковы сработали, и колья цели достигли. Он тоже ответил массовым из стихии огня, которая сразу высушила туман и сделала обзор прежним. Я мог бы использовать дым, стену песка или полевой вихрь, но это, опять же, показывает лишнее, поэтому я продолжил использовать туман и под его прикрытием быстро кастовать все разнообразие заклинаний из могиле льда, на которые противник отвечал огнем, успевая испарить большую часть моих чар на подлете. Разумеется, туман он тоже сушил очень быстро, но я успевал воспользоваться ухудшением видимости и пару раз уже достал противника при ухудшенной видимости. Курсант больше защищался, но на сдавшегося он не походил, значит, подготавливает что-то особенное. Я оказался прав. Внезапно мой противник распался на три совершенно одинаковые фигуры и одновременно атаковал меня со всех своих копий и основы. Причем копии использовали разные заклинания под разными углами. Однако, какое прекрасное владение иллюзиями. В прошлом году он такого не показывал. «Новое». Или хорошо скрываемое старое? Я вот тоже не показываю в этом бою все, что умею. Поскольку оригинал я определил магией жизни, то по нему и ответил. А прилетевшее заклинание с оказалось фантомным и развеялось, стоило ему меня коснуться. Сам я иллюзии не собирался использовать ни под каким соусом. Шлагины не обладали никакой разновидностью этого заклинания, а значит, взяться ему было неоткуда. Кроме того, уже Живетевы мог возникнуть закономерный вопрос. Сам ли Эрнест Арсенич прилетел в Дальград, или это сделала его копия? От противника направились ко мне сразу три полевых вихря, но я их разметал порывами ветра. И одновременно отправил веер молнии, и сразу же за ними веер ледяных лезвий. И опять использовал связку лужа-молния. В этот раз противник не заметил и пропустил удар. Возможно, потому что ему приходилось контролировать еще и копии. Уровень контроля был очень высоким. Не имея магии жизни, копия от оригинала не отличил бы, разве что по прилетевшим фантомным заклинаниям. Но оригинал и копия постоянно двигались и перемешивались, пытаясь запутать соперника. С его стороны посыпались массовые заклинания, в основном огненные, но я, как вошел в ускорение, мог даже не отбивать, а только уклоняться. Иногда стоит поберечь энергию. Огненные заклинания одни из самых медлительных, но и самых разрушительных, если им удается добраться до цели пока они долетали только до купола, защита которого выдержала бы удары и посерьезней. Со стороны наш бой наверняка смотрелся зрелищно. Мой противник использовал главным образом огненную стихию «я лед». Все горело, сверкало, иногда взрывалось и дымилось. И тогда видимость ухудшалась и без моих усилий. Сигнал окончания боя прозвучал неожиданно. Я чуть было рефлекторно не отправил в противника уже подготовленное заклинание, но успел остановиться и развеять чары. Под куполом запустилось заклинание очистки, и открылся он только после того, как все последствия нашего боя были удалены. С противником мы столкнулись на выходе, и он протянул руку, которую я, не раздумывая, пожал. «Это было здорово», — сказал он. «Даже не жалко, что проиграл. Давно так не развлекался». «Я тоже». «Но у тебя будет шанс отыграться», — напомнил я, потому что для него проигрыш критичным не был. Победители прошлого года автоматически переходили в следующий тур. «Это да», — согласился он. «На вопрос по бою ответишь?» «Смотря какой». «Как ты понимал, где я, где иллюзии?» «Мне казалось, они у меня неразличимы». «Ты точно понимал, где копии?» «Они у тебя действительно неразличимы». «Очень высокий уровень владения иллюзиями». «Для финала приберегал», — сообщил он. «Понял, что не вывожу, решил использовать. Не помогло». «И все же, как ты вычислил?» «Извини, не отвечу». «Но причина не в том, что твои иллюзии плохие». «Да выйдите вы, наконец, из купола!» — раздраженно рявкнул целитель. «И болтайте сколько угодно! Мне вас еще осмотреть нужно!» В этот раз он меня сканировал куда дольше, чем перед началом поединка. Искал, наверное, следы подсыпанного в завтрак препарата.